Глава 9 Распоряжение Цезаря по вступлению его в город. Число взятых в плен и погибших, обижавших в подземелье, в числе которых были и тираны Симон и Иоанн. Первое. Когда Тит вступил в город, он дивился его могучим укреплением, в особенности же тем трём башням, которые тираны в своём безумии покинули. Рассматривая вышину массивного сооружения, чудовищную величину каждого камня и тщательность сочленения их, он воскликнул. «Мы боролись покровительствуемые Богом! Только Он мог оттолкнуть иудеев от таких крепостей, ибо что значили бы человеческие руки или машины против таких башен?» В этом роде он еще долго беседовал со своими друзьями. Пленников, брошенных тиранами в крепости, он выпустил на свободу. Остальную часть города он разрушил. Стены срыл, но те башни он оставил нетронутыми в память покровительствовавшего ему счастье, которое предало в его руки и непобедимое. Второе. Так как солдаты устали уже от резни, а между тем появлялись еще огромные массы иудеев, то Тита отдал приказ убивать только вооруженных и сопротивляющихся, всех же других брать в плен живыми. Но вопреки приказу солдаты убивали еще стариков и слабых, только молодых, крепких и способных к труду они загнали на храмовую гору и заперли их в женском притворе. Надсмотрщиком над ними метит назначил своего вольноотпущенника, а другу своему фронтону он поручил решить участь каждого из них по заслугам. Последний фронтон казнил мятежников и разбойников, выдававших друг друга и выделил самых высоких и красивейших юношей для триумфа. Из оставшейся массы Тит отправил тех, которые были старше 17 лет, в египетские рудники, а большую часть раздарил провинциям, где они нашли свою смерть в театрах, кто от меча, кто от хищных зверей. не Недостигшие же 17-летнего возраста были проданы. В те дни, когда фронтон решал участь пленников, 11 тысяч умерло от голода. Одни вследствие того, что стражники из ненависти не давали им есть, а другие потому, что сами отказывались от предложенной им пищи. Независимо от этого, прямо не хватало хлеба для такой массы людей. Третье. Число всех пленок за время войны простиралось до 97 тысяч, а павших во время осады было миллион сто тысяч. Большинство их было родом не из Иерусалима, ибо со всей страны стекался народ в столицу к празднику опресноков, и здесь был неожиданно застигнут войной. Так что густота населения породила прежде чуму, а скоро после нее голод. А что город мог вмещать такую массу людей, явствует из переписи при цесте. Последний, чтобы показать нейрону, считавшему иудейский народ совсем малозначащим, как велика степень процветания города, поручил первосвященнику по возможности привести в известность численность населения, так как тогда наступал праздник Пасхи, когда от девятого до одиннадцатого часа приносят жертвы, а вокруг каждой жертвы собирается общество из девяти человек, по меньшей мере, но часто и из двадцати, ибо одному нельзя поедать эту жертву. Так сосчитали жертвы, и их оказалось 256 500. Если положим на каждую жертву только по 10 участников, то получим 2 700 000, и то исключительно чистых и освещенных. Ибо прокаженные, одержимые семи течением, женщины, находившиеся в период месячного очищения и вообще нечистые, не допускались к участию в этой жертве, равно как и являющиеся для поклонения не-иудеи. Четвертое. Большая часть этой массы людей прибыла извне. Сама, следовательно, судьба устроила таким образом, что весь народ очутился запертым, как в темнице, и неприятельское войско оцепило город битком, набитый людьми. Размеры гибели людей превысили все, что можно было ожидать от человеческой и божеской руки. Из тех, которые теперь еще появлялись, римляне одних убивали, а других брали в плен. Они разыскивали скрывавшихся в подземельях и, раскапывая землю, убивали всех там находившихся. В этих же минах найдено было свыше двух тысяч мертвых, из которых одни сами себя убили, иные друг друга, а большая часть погибла от голода. При вторжении в эти подземелья на солдат повеяло страшным трупным запахом, так что многие, как пораженные, отскочили назад. Другие же, которых жадность к наживе влекла вперед, топтали кучи мертвых. И действительно, в этих пещерах находили массу драгоценностей, а корысть оправдывала всякие средства к их добыванию. Из подземелья были извлечены, наконец, пленники, брошенные туда тиранами, которые в самые последние минуты упорствовали в своих жестокостях. Но и им обоим Бог воздал по заслугам. Иоанн, который вместе со своими братьями терпел голод в подземелье, попросил, наконец, у римлян так часто отвергнутой им милости – Симон же сдался после того, как вынес еще упорную борьбу, которая будет описана ниже. Симон был предназначен для триумфальной жертвы, а Иоанн – к пожизненному заключению. Римляне, наконец, придали огню и отдали низшие части города и срыли стены до основания.